Глава тринадцатая. По плану. Два оставшихся Илюшки вместо ожидаемого разговора получили от меня пакеты семян и целеуказания на оставшиеся грядки. Если лесной воспринял мое нахальство совершенно спокойно и флегматично отправился на огород, то Илюшка ради скривился так, будто укусил лимон. «Я воин, богатырь известный, а вы меня как холопа на огород сослали!» «И чем тебе мой огород не нравится?» — прищурилась я. «Хороший огород», — слегка сбавил тон воин. «Только я не огородник, и лопаты сроду в руках не держал». «А чем занимался?» — кратчево поинтересовалась я. «А вдруг проболтается, как мелкий? Сначала на печи лежал, думу-думал, потом подвиги ратные совершал, родную землю от супостата баранил». С достоинством проговорил он. «Не прокатило». Без особого, впрочем, разочарования, — подумала я. «Ожидать, что хитрец проболтается так легко, было бы слишком оптимистично». Но попытаться стоило. — Понятно. Я все-таки женщина, мне такие тонкости незнакомы. Я похлопала ресничками и оскалила в кокетливой улыбке выдающийся зуб. — Видите, мои, конечно, работники неплохие, но за ними пригляд нужен. А за всем не усмотришь. Я же женщина одинокая. — Да, тяжко, — кивнул паршивец. На его лице не дрогнул ни один мускул. Более того, он меня еще и по морщинистой руке погладил, скотина. План А провалился на старте. мысленно хмыкнула я, отнимая руку и мимоходом порадовавшись, что волшебный внос уродовал морщинами и старческой гречкой не только мою физиономию. Придётся переходить к плану Б, только его надо сначала придумать. «Вот и помоги бабушке», — заявила я. но «Ну, а если лень тебя одолела, то с катертью дорогу ты ко мне пришел, а не я к тебе». Илюшка ради скрипнул зубами, но все же поклонился. «Как же не помочь, коль требуется?» С нечитаемым выражением на физиономии он поплюхал на огород, а я задумалась. Как ни крути, получалось, что бабки хитрец ничего сверх того, что уже сказал, не расскажет. То ли получил на этот счет четкие инструкции от моей псевдомамаше, то ли просто умный. «Вот бы моя настоящая матушка обозлилась!» Подумала я, глядя, как он брезгливо берет оставленную вчера у баньки лопату. Она терпеть не может, когда кто-то зарится на то, что принадлежит ей. Хотя... Вряд ли я та собственность, которую она ценила. Я тряхнула головой, отгоняя неуместные сожаления. В любом случае, моя мать в другом мире, и зовут ее не Марья Марьевна. Значит, и меня сюда точно затащили по ошибке, как вороватого Ваську Геймера. Главное теперь успеть этой ошибкой воспользоваться, пока в холопки не выпнули, разобравшись. Убедившись, что все предели о гениальных идей на горизонте не видно, я пошла обратно в избушку и в лучших традициях еги крикнула. «Васька, вылезай, дома думать будем!» «Откуда вылезать?» — поднял голову Славки нахал. «Я никуда не залазил, хотя от сметанки я бы не отказался!» «Все тебе пожрать!» — хмыкнула я. «Обойдешься пока. На голодный желудок думается лучше, а у нас проблема!» «Какая еще проблема?» — забеспокоился кот. — Самобранку ты все-таки своими стирками угробила? — фу ты! — Кто про что, Васька, про сметану, — рассердилась я. — Хотя про скатерть тоже поговорим, но потом. — Можно подумать, в мире есть что-нибудь важнее сметаны, — проворчал он. — Есть. — Тот, кто тебе эту сметану дает, — огрызнулась я. — Съедят меня, тебе жрать будет нечего. Но в ближайшие дни десять так уж точно. «Ну, если с этой стороны посмотреть...» Снисходительно протянул Нахал, но все-таки навострил уши и сел. «Что у нас за проблемы?» «Не верю я нашим Илюшкам. Одного на чистую воду вывела, а...» «Это которого Мудлен прислал?» — фыркнул кот. «Дурак? Даром, что не Ивашка?» «Ого!» А меня больше беспокоит, что у нас таких засланцев еще две штуки, и они, похоже, помнее будут. В двух словах я пересказала Ваське то, что он не успел подслушать, и незаметно выглянула в окно. Лесной Лёшка тыкал в грядку какие-то семечки, а Илюшка Радська неумело ковырял тяпкой землю на одном месте. Видимость работы создает паразит. Неожиданно обозлилась я. Помощничек Фигов. М-да. Делал. Покачал головой кот. Кто такая вообще эта Марья Моревна? Кто в матери набивается, а то мертвая меня видеть желает? Это бы ягу спрашивать. Спросишь ее, когда она на курортах, проворчала я. Угораздило же меня чертово яблоко тогда слопать. Не поможет тут яблоко, хотя съела ты его зря. Я про старую говорю. Нынешняя-то тут без году неделя, годком семь всего. а сама по себе без бабки, так и вовсе года два», — качнула бастой башкой Васька. «А вот старый ягам, да, может, чего и присоветовал бы. Про Марию Марьевну я слышал только, что воевать она любит сверх всякой меры. Пару раз даже на княжество твоего батюшки налетала, да от его по сусалам получила». На буян она не ссамалась. Такая дурь за все время только едвиги в голову приходила. Да, и с какой радости она меня дочкой объявила, поинтересовалась я. Вдаваться в подробности я посчитала лишним. Василий, конечно, код хороший, но за сметану душу продаст. Не то, что какую-то попаданку. А я почем знаю. Надо ей что-то от тебя. Так надо, что аж угробит меня мечтает, фыркнула я. Хотя, может, и соврал мелкий, чтобы Ега Василису ему отдала. «Все может быть. В любом случае тебе Радька правды не скажет, раз уж сразу чужим именем назвался. Вдвойне виноват получится. И соврал, и попался. А Еге, врать, это надо решиться. Она тут полная хозяйка». Кого угодно в бараний рог свернет и не поморщится. Мон, леший, в своем лесу как силен, а и он на только орать и может. Жаль, что я не буркнула я, но, покосившись на усеянную коричневыми пятнами старческую руку, добавила. И слава богу, это ж с этим можно с этим маскарадом. Будем исходить из того, что имеем. Я не ведьма. Не ведьма? — прищурил зеленое глазище котяра. — Увы. Уж не знаю, что там твоя ега намутила, но я всю жизнь была совершенно нормальной. Даже письмо из Хогвартса и то не получила. Я улыбнулась в своей незамысловатой шутке. — А раз я не ведьма, то брать этих гавриков будем природным умом и сообразительностью. Еге Радька правды не скажет. А кому скажет? — А никому не скажет. А если и скажет, то как ты узнаешь? что именно это правда», — резонно заметил кот. «Может, он и хозяйки своей брешет, как собака, если тут и правда Марья Марьевна замешалась?» «Может, такие красавчики все могут, особенно со старушками и глупыми девицами», — хмыкнула я и в мозгу забрежила идея. «Никому Радька правды не скажет. Каждому будет врать то, что ему выгодно, а мы...» «А мы послушаем и сравним». «Мусилиса», — прижал уши Васька, — «ты что надумала? Лучше прогони его и дело с концом. Мало ли, что он тебе наплетет. Мир у нас, конечно, по твоим словам сказочный, хотя, не знаю, не замечал, но помереть тут можно совсем по-настоящему, это точно». А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома, то есть в СБУшке дела. Фальшиво пропела я и открыла крышку сундука, из которого доставала скатерку. Вась, а тут еще какой-нибудь колдовской утиль имеется? В смысле? Не поспел за скачками моих решений кот. Ну, еще одна скатерка ломаная, шапка невидимка какая-нибудь. Размечталась, хмыкнул Васька. Тут тебе что, склад мировых сокровищ? Ничего там нет, только ковер-самолет. Его как-то ухажер старые деньги не забыл, но так и не забрал. Ну да, склероз и возраст обычно приходят вместе. Невнимательно отозвалась я, оглядываясь в поисках сундука побольше, куда можно было бы засунуть ковер. — Чего озираешься? Ковер ищешь? Так его с тех пор моль пожрала волшебная. Пока яга это безобразие заметила, один половичок остался. Меня и то не подымет. Но сейчас-то в этом половичке Молли нет? Радостно потерла руки я. Нет, конечно. Где бы эта яга таких приживалок приметила? Вон он лежит на дне. Но я уже сама заметила искомое. Иголки мне попадались и раньше, так что особой проблемы я не видела. Надергать из летучего половика ниток и зашить скатерть самобранку. Нитки волшебные, значит, проблем быть не должно. А зашитая скатерка, глядишь, и расщедрится на что-то удобоваримое. — А с что делать будешь? — напомнил о своем присутствии кот. — На чистую воду выводить, — хищно ухмыльнулась я, — и топить. — Да, — протянул Васька, отодвинувшись от меня подальше. «Кровь не водится!» «Да не в крови же топить!» Возмутилась я. «Что у вас тут за живодерские замашки у всех? Топить будем его же собственным вранье!» «Это как?» А вот так. Бабусе и Гусе этот хитрован уже свою позицию высказал предельно ясно. «Я Муромец, отдавай Василису!» Версию тихошную про коронованную мамашу, которая спит и видит возвращение дочурки, в свои любящие объятия мы тоже слыхали. «Я себе любящие объятия как-то по-другому представлял», — с сомнением протянул кот. «Ну, в любящий удушающий захват», — отмахнулась я. «Какая разница? Тут смысл в том, что Илья вовсе не Илья, а якобы любящая матушка вовсе не против увидеть дочурку покойницей. Хотя тут еще не все ясно. Мелкий соврет, недорого возьмет. А если на такое вранье у него и у Мишки не хватило бы, так приукрасить мог краски сгустить». Так что и тут бабушка надвое сказала. — И что делать? — за чешуйных кормить, — хмыкнула я. «Маська — Маська, — надулся кот, — вот тоже тебе больше ничего подсказывать не буду, вредине. — Твоих подсказок пока дождешься с голодухи огурцев с молоком нажрешься, — парировала я. — Ладно, не здесь Потом мы с тобой послушаем, что он своей якобы нареченной скажет. Я отцепила нос и подмигнула котяре, который ухмылялся во все клыки. Но сейчас кормежка витязей. Они – моя единственная защита, если что не так пойдет. У нас тут еще один Илюшка. Он, может, и Илюшка, но конь у него ворованный. Согласись, это наводит на определенные размышления.